Все стало сине-синим. Кругом не облачко, ни басклон, не васильковый, а в серой паутине. Словно пыльцой одуванчиков припорошило диск солнца. Сгорыл и сухие, зашелестел по листьям деревьев резвый ветерок, сразу же напахнуло гарью. Максим Пантюхович с Демкой работали возле улья, очищали с рамок трутневые свищи. Гарью несет. Максим Пантюхович, потянув себя воздух и, примя сутулую спину, огляделся. Так и есть поджег сволота. Эхо-хо, люди! Куда идут? Кому вред причиняют? Сами себе. Ну, кончай, демка, пойдем. Накинули на редки рамок холщовый положок, испачканный рубчиками пчелиного клея прополиса, закрыли соломенным матом и пошли варить обед.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 Нацепил на рукав красную девичью ленту, кругом стал красный. В первой же схватке с беляками пофартило, обзавестись винчестером. Сабля на боку, винчестер за плечами, маузера, две бомбы картофелины у пояса, вместо ремня пулеметная лента «Громовержец». Глянет на себя Максимаш самому страшно.